и поэтому я обратился за помощью. «Итак, вы полагаете, что передали дар одного дня и убеждены, что понимаете его?» Сомнением протянул Дурли. «Скажу только, что сегодня мне моего понимания хватает, а завтра будет другой день, и я буду у него учиться», — ответил Джейсон с коротким смешком. Дурли сообразил, что не сумел взять этот барьер и сел на свое место, очевидно, надеясь взять реванш в будущем. Я постучал молотком и объявил. Суд постановляет. Джейсон Стивенс доказал, что он постиг дар одного дня и способен передавать его людям. Судебное заседание объявляется закрытым. Мы встретимся завтра в 10 утра, чтобы принять участие в слушаниях по поводу последнего из 12 элементов высшего дара Говарда Реда Стивенса, дара любви. 14. Жизнь — это любовь. Всеобъемлющая жизнь таится в каждом из нас — Ключом к ней является любовь. Телевидение сутки напролет освещало финальную стадию судебного процесса по делу о наследстве Говарда Реда Стивенса. На одном из каналов я наткнулся на передачу, в которой принимали участие профессора-правоведы. Они спорили по всем пунктам этого запутанного дела и соглашались лишь в одном. Оно напоминало 12-раундовый бой боксеров-тяжеловесов. В таком бою можно проиграть по очкам в одиннадцати раундах, а в последнем двенадцатом послать соперника в нокаут и победить. Конечно, я понимал, что лежит на весах Фемиды, и какова цена моего решения. одной из двух, либо семья Стивенсов, потеряет принадлежащее многомиллионное наследство, либо Джейсон лишится контроля над несколькими миллиардами долларов, которые Ред Стивенс предназначил благотворительному фонду, никаких компромиссов. Я потратил много времени на поиски взаимоприемлемого решения, но когда сражение началось, убедился, что о ничьей не может быть и речи. Кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Хотел ли этого Ред Стивен, сомневаюсь. Сидя у себя в рабочем кабинете, я смотрел на часы, и мне казалось, что они остановились. Наконец стрелка добралась до цифры десять. Я надел судейскую мантию, постоял секунду, чтобы сосредоточиться, и вышел из кабинета в зал суда. Усевшись на свое место, я ощутил висевшее в зале напряжение. Мне никогда раньше не приходилось решать судьбу миллиардов долларов, и вряд ли это приходилось делать каким-нибудь другим судьям. Подумав о том, что произойдет сегодня, я постучал молотком и объявил. «Дамы и господа, судебное заседание объявляется открытым. Мы проделали долгий путь, и теперь нам предстоит рассмотреть последний вопрос, связанный с завещанием Говарда Рыда Стивенса. Хочу поблагодарить адвокатов, которые проявили профессионализм и энергично работали в интересах своих клиентов. Кроме того, я благодарю членов моей профессиональной семьи, судебных приставов Джима и Пола, а также мистера Скотта. Полагаю, что лучший судебный секретарь в мире. И, наконец, я хочу выразить признательность моему наставнику и другу, много лет председательствующему в этом зале суда, покойному суде Элдриджу. Он стал для меня бесценным примером, и я изо всех сил пытаюсь ему следовать». Мы с вами знаем, что стоит на кону. Мало того, наши друзья-журналисты сделали все, чтобы об этом узнал весь мир. Напоминаю собравшимся, что они участвуют в официальном судебном заседании, и я буду следить за тем, чтобы соблюдался должный порядок. Приглашаю выступить мистера Теодора Гамильтона из адвокатской конторы «Гамильтон, Гамильтон Гамильтон». Я пристально посмотрел на пожилого адвоката и сказал, «Сэр, ваше присутствие в этом зале — большая честь для нас». Гамильтон кивнул мне в знак признательности и с чувством ответил. «А я хочу поблагодарить вас, ваша честь, за ваше беспристрастие и справедливость. Благодарю присутствующую здесь публику, за ее искреннее внимание к этому судебному процессу». Гамильтон сделал паузу, перелистал несколько страниц, лежавших перед ним на столе и продолжил. «Ваша честь, я вновь вызываю Джейсона Стивенса». Джейсон встал у свидетельской трибуны, и Гамильтон задал ему вопрос. В течение года ты, следуя воле своего дедушки, преодолевал испытания, ждавшие тебя на пути к высшему дару. Удалось ли тебе постичь дар любви?» Джейсон гордо кивнул. «Да, сэр». «Джейсон, расскажи суду о том, как это было», — попросил Гамильтон. «Дедушка учил меня», — начал рассказывать Джейсон, — «что любовь есть в каждом из даров, которые все вместе составляют высший дар. Поэтому я решила в течение месяца получше рассмотреть уже полученные мною дары», и прикоснуться к любви, как к их к общему началу. Тебе удалось выполнить эту задачу, поинтересовался Гамильтон. Да, сэр, удалось. Джейсон, не мог бы ты вкратце рассказать нам, какую роль дар любви играет во всех других дарах?